Часть третья, глава восьмая. Первая ночь, густой туман. Изначально Паньзы предполагал, что нам придется пройти еще пять или шесть часов, захватив ночное время, и если не случится ничего серьезного, то до полуночи мы доберемся до места, откуда послали сигнал». Но люди не боги, кто ж знал, что к вечеру похолодает, а в таком случае после дождя на леса в низинах всегда опускаются сильные туманы. В итоге мы теперь вообще не могли идти». Судя по компасу, нам еще шагать в густом мареве минут двадцать. Это среди деревьев, которых на расстоянии вытянутой руки не видать. Хотя Паньцзы очень волновался, двигаться вперед он не решился. Даже при хорошей видимости мы могли пройти мимо лагеря третьего дяди. Сейчас такой риск увеличился многократно. К тому же мы можем пойти кругами и заблудиться». При повышенной влажности силы уходили еще быстрее, через каждые несколько метров приходилось останавливаться, чтобы отдышаться, да еще плохая видимость давила на психику. А туман становился все гуще и гуще. В какой-то момент, остановившись, мы поняли, что видимость упала до нуля. На расстоянии метра мы видели только глухую стену тумана. Вокруг было темно, как ночью. Даже зажженными шахтерскими фонарями создавалось впечатление, что мы находимся не в лесу, а в тесной пещере, где деревья растут сквозь стены. Паньзы решил отказаться от первоначального плана, потому что в таких условиях добраться до третьего дяди невозможно». Теперь мы можем лишь найти безопасное место для отдыха на время, пока туман не рассеется, и лишь потом продолжить путь. Он считал, что с темнотой туман станет еще гуще, а затем быстро прояснится. Такие сильные осадки быстро выпадают, но также быстро проходят. Спорить с ним мы не стали». Паньцзы имел опыт выживания в джунглях, а я почувствовал облегчение, словно вернулся из потустороннего мира. Если бы мы продолжили путь, я бы точно умер от переутомления и истощения. Мы нашли высохшее дерево, которое наполовину погрузилось в ил. Видимо, когда-то давно вода здесь хорошенько подмыла корни, и многие деревья падали — Увлекая за собой рядом стоящие, мы сели, облокотившись на ствол. Паньзы сказал, что развести огонь тут будет сложно, но без этого нам не обойтись. Я собрал ветки, которые посчитал наиболее сухими, облил бензином и поджег их. Говорят, что мертвые лианы и сушняк, даже влажный, являются хорошей растопкой, но на деле все оказалось совсем иначе. Сначала повалил черный дым. Огня не было долго. Лишь когда ветки просохли, появились языки пламени, и костер разгорелся. Толстяк сверху подбросил еще лиан, чтобы они просохли до того, как прогорят предыдущие. Мы так устали, что даже вечно беспокойный толстяк помалкивал. Казалось, сейчас каждый старался быть сам по себе». Я снял обувь и заметил, что носки протерлись и стали похожи на сетку, а подошвы ног сплошь покрыты волдырями. После посещения Чанбайшаня на моих ступнях образовались довольно крепкие мозоли, и я считал, что уже никогда не буду стирать ноги до крови. Хоть путешествие здесь было не таким сложным, но вот ходить по болоту оказалось тяжеловато. Массируя ступни и икры, Паньзы припоминал путь, который мы только что прошли. Он сказал, что ночью по-любому сигнального дыма мы не увидим, а к утру даже его остатки развеются. Но в принципе мы знаем свое местоположение, однако должны на всякий случай сделать тут отметку». Толстяк решил перераспределить вес снаряжения и забрал из моего рюкзака часть вещей себе. Я немного смутился, но сейчас было не до таких мелочей. Я на самом деле был слабее остальных. Толстяк сказал мне немного поспать, потому что я устал больше всех, и сон мне нужен как ничто другое, чтобы восстановить силы. Сейчас мне уже не хотелось строить из себя храбреца, и я закрыл глаза. Однако в состоянии сильного переутомления сложно сразу уснуть, да и окружающая обстановка не способствовала спокойствию. Несколько минут я старательно зажмуривал глаза до тех пор, пока они сами собой окончательно не закрылись, и я стал погружаться в дрему. Сквозь сон я смутно слышал разговор своих товарищей. Толстяк тихо спросил паньзы. — Старший пань, будь со мной честным. Если мы доберемся до места, но не найдем там твоего третьего господина, что делать будешь? — Я должен увидеть либо живых людей, либо их тела, — ответил паньзы. — Если ничего не найду, то буду искать. А почему ты спрашиваешь? «Я сюда пошел, чтобы денег заработать, а не лизать задницу твоего, третьего господина», — грубо ответил Толстяк. «Он действовал не по плану и все сам испортил. Пока младший У не заснул, я не хотел говорить об этом, да и сейчас не хочется, но я всегда предпочитаю высказываться как есть, даже если правда и неприятно». — Если мы не найдем третьего господина, я заберу свое снаряжение и уйду. Этот лес слишком большой, я не хочу идти за тобой следом и искать третьего господина и его людей. — Хочешь уйти один? — усмехнулся Паньзы. «Этот лес странный и необычный, пока мы не сталкивались с серьезными проблемами. Но если ты останешься один и доведется вляпаться в неприятности, в одиночку справишься? Кроме того, за пределами Оазиса, сотни километров пустыни Гоби, даже если сможешь выбраться из леса, один преодолеешь пески». Толстяк рассмеялся в ответ. «Ты плохо знаешь толстяка». «У меня есть план, я все заранее обдумал, обо мне можешь не беспокоиться». Его вот тон казался уверенным. Паньзы покачал головой и вздохнул. «Да я не спорю, можешь идти, когда хочешь, хоть прямо сейчас, но в таком случае не жди помощи от нас и не рассчитывай на долю хабара». «Ой, вот только блефовать не надо, я далеко не такой дурак, как кажусь», — огрызнулся толстяк. Я с самого начала понял, что третий господин сюда не за хабаром пошел. Интуиция подсказывает мне, что в одиночку будет гораздо проще. Мне надо пример брать с младшего брата, который нас бросил. Может, он стал мыслить, как и я. Я чуть не рассмеялся, когда услышал это. В душе я был абсолютно уверен, что молчун покинул нас вовсе не ради хабара». Заметив, что я все еще не сплю, толстяк заткнулся, потом проворчал. «Нечего подслушивать, когда старшие разговаривают. Спи давай». Мне показалось, толстяк догадался, что я не сплю крепко, и говорил так, чтобы я услышал. Что-то было в его словах, но я не понимал смысла. Кажется, он намекал, что молчун постоянно пропадает. Может быть, толстяк что-то заметил и хочет поделиться со мной, но наедине? Однако в настоящее время избавиться от присутствия паньзы невозможно. Остается лишь ждать, когда представится возможность переговорить с глазу на глаз. Впрочем, сейчас я слишком устал, чтобы думать о таких сложных вещах. Мы снова замолчали, я привалился к стволу и сам не заметил, как заснул крепким сном. Наверное, мне что-то снилось, но образы были смутными, неясными и какими-то гнетущими. Не знаю, как долго я спал, а когда проснулся, то обнаружил, что туман вокруг рассеивался понемногу. Взглянув на часы, я увидел, что прошло чуть меньше трех часов». Несмотря на тяжелое ощущения во сне, я проснулся посвежевшим, однако все тело болело, казалось, мои кости из железа и насквозь проржавели. Выглядел я, наверное, ужасно. Никогда не думал, что снова придется испытать эту жуткую боль во всех мышцах, от которой никуда не деться. Потянувшись, расслабив мышцы, я почувствовал некоторое облегчение и осмотрелся. Рядом сидел толстяк и настороженно смотрел куда-то наверх. Паньзы не было видно. Я был удивлен. А «Где паньзы?» Толстяк приложил палец к губам и показал наверх, туда, где сгущалось листва, стоявшего неподалеку дерева. Держась за поясницу, я встал и подошел поближе. Глядя вверх, я разглядел в мутном свете луны тени на дереве. Наверное, это был панцзы, зачем-то взбиравшийся по стволу. — Что случилось? — спросил я. Он вообразил себя Маугли и пошел учиться у обезьян спать на дереве. Толстяк шепотом ответил. — Только что в ветвях что-то шевелилось. Он полез посмотреть. Тут же сверху раздался свист, предупреждавший, что нужно молчать. Мы притихли и ждали еще какое-то время, затем увидели, что Паньзы знаками предлагает нам забраться к нему на дерево. Часть третья. Глава 9 Первая ночь. Браслет. Шустро перебирая руками и ногами, мы оба начали карабкаться наверх. Лазить по деревьям здесь легко, достаточно опор для ног в виде сучьев, и можно хвататься руками за лианы. Но надо быть осторожным, стволы покрыты мхом и другой растительностью, нога легко может соскользнуть. Одно неверное движение, и падение вниз неизбежно. Осторожно шаг за шагом мы поднимались, словно ствол был заминирован, и, наконец, добрались до паньзы. Он сидел на самом верху. Ветви здесь были реже, туман светлее, а дерево выше остальных. Ничто не загораживало небо, и виднелась размытая туманом луна сквозь редкие ветки, опутавшие ее подобно растрепанным волосам. Она была яркой, но из-за тумана и ветвей свет ее казался неясным — Окружающий лес можно рассмотреть, но детали все еще были размытыми, а тени — обманчивыми. Приблизившись, мы тихо спросили Паньзы, что произошло. Он беззвучно, одними губами ответил. — Кажется, там кто-то сидит. — Где? — озираясь, спросил толстяк. — Примерно в двадцати метрах от нас, на ветке. Паньзы указал в ту сторону рукой. «Как ты можешь видеть что-то в такой темноте? Это младший брат?» Сначала я не мог его разглядеть, было заметно только движение, совсем недавно он двигался, сейчас затих. Нахмурившись, ответил Паньзы и сделал жест, советуя толстяку говорить потише. Он скрыт листвой, виден только силуэт, но не похоже, что это младший брат. «Точно!» «Ты так надеешься поскорее найти третьего господина и думаешь, что это он тут в обморок упал?» Паньзы то ли не заметил, то ли не обратил внимания на ехидство толстяка. «Я ни в чем не уверен. Сами смотрите». Отодвинув ближайшие ветки, он указал на самую дальнюю, позволяя нам присмотреться получше. Сначала я увидел только полок из ветвей. Такое ощущение, что меня внезапно настигла близорукость. Вообще-то с моими глазами все в порядке, но сейчас слепил лунный свет, все расплывалось в редеющем тумане, и даже долго вглядываясь в полумрак, я ничего рассмотреть не смог. Толстяк же с его острым зрением сразу что-то заметил. «Бля, буду там и правда кто-то есть!» Паньзы передал мне бинокль. Я посмотрел в ту сторону, куда таращился толстяк, и увидел в просвете листовый силуэт, похожий на человеческий. Деталей не рассмотреть, но свесившуюся руку испачканную грязью хорошо было видно. Издалека в туманном лунном свете она походила на лапу животного. «Кто это?» «Может быть, это та вэндзинь которую мы вчера на болоте видели?» — спросил я. «Но разве младший брат не последовал за ней?» паньзы кивнул. «Вполне возможно. Поэтому я и прошу говорить потише. Если это действительно она, то снова сбежит, стоит ей услышать нас». Я передал бинокль толстяку, которому не терпелось рассмотреть детали, и снова обратился к Паньцзы. «Если это действительно Вензинь, что нам делать? Мы должны ее поймать!» Паньзы осмотрелся и кивнул. «Но это будет сложно. Она в двадцати метрах от нас. Прошлой ночью она была ближе и сумела убежать. А здесь ни болото с водой, тем более не успеем. Она в два счета нас обгонит. Стоит ей только услышать хоть малейший звук». Лучше всего спуститься и подстеречь ее внизу, у подножья дерева, и сделать это надо как можно быстрее. Он снова огляделся и, видя, что туман почти рассеялся, пояснил. Скоро видимость станет хорошей и рассветет, мы не можем надолго задерживаться. Поймав ее, мы должны поспешить к третьему господину». Подумав, я согласился, что не время сейчас для сомнений, мы должны опередить ее. Я собирался похлопать толстяка, предлагая спуститься вниз, но тот торопливо замахал руками. — Погодите, погодите! — «Не тормози, поймаем, тогда и будем рассматривать», — зашипел на него Паньзы. Но толстяк продолжал рассматривать силуэт на дальней ветке в бинокль и ерзал по ветке, подбирая наиболее удобное место. паньзы начал беспокоиться и хотел отобрать у него бинокль, но толстяк раздраженно отмахнулся. «Да подожди ты, там что-то не так!» «Мы на мгновение замерли». «У толстяка глаз, как у орла», — шепнул я. «Если он что-то заметил, мы должны отнестись к этому серьезно». Паньзы посмотрел на меня недоверчиво, а толстяк тихо вздохнул, опустил бинокль и выругался, протягивая его мне. «Естественно, сам внимательно посмотри на эту руку». Я неторопливо взглянул в окуляры, а толстяк подсказывал. «На запястье смотри. Оно прикрыто листьями, но ты смотри внимательно». Прищурившись, я обшаривал взглядом руку, свисавшую вниз, и увидел... Сначала подумал, что мне показалось, но в следующую секунду узнал. Это был браслет из монет «Анин». Путешествуя по городу дьявола и узнав историю этих монет, которые, несмотря на ценность, были использованы в качестве меток, я был настолько впечатлен, что вид его намертво отпечатался в памяти. Я всегда узнаю его. Что за бледство? Я едва смог вздохнуть. Человек на дальней ветке, это Анин, это змеи затащили ее тело туда. Паньзы, увидев, как я переменился в лице, отобрал у меня бинокль. Канин он был равнодушен, но все равно нахмурился и задумчиво опустил голову. «Тащиться через все заросшее лесное болото, лезть на дерево — это просто какие-то суперзмеи! Их возможности невероятны!» Толстяк облокотился на соседнюю ветку и закусил губу, задумавшись. — Почему эти змеи ведут себя как муравьи? Они же не социальные животные. Неужели у них есть змея-королева, которая прячется в змеином гнезде и ждет, пока остальные ей еду туда принесут? — Такая толстая змея? Я не сразу понял, о чем он говорит. — Ты муравейники никогда не раскапывал? — удивился толстяк. — Муравьиная королева занимается только откладыванием яиц а муравьи рабочие ее кормят, если я правильно помню. Возможно, фазанье шеи организуют такую же социальную систему, как муравьи и пчелы. Тогда в этом лесу где-то есть змея, которая и нарожала весь этот серпентарий. Я был озадачен. Конечно, социальное поведение змей мало изучено, но определенно не стоит их сравнивать с насекомыми — «Это совершенно разное животное Вряд ли такое возможно». «А я думаю, что в нашем мире нет ничего невозможного», — возразил толстяк. «Я предпочел не продолжать этот разговор. Снова увидев тело Анин, я чувствовал себя подавленным и боялся представить, на что похожа та ее часть, что скрыта в тени». Хотя толстяк, высказывая раньше свое отношение к жизни и смерти, немного поднял мой дух, сейчас мне снова было не по себе. Мы трое какое-то время молчали, затем толстяк решительно сказал «к чертем собачьим». Что бы они ни собирались делать, очевидно одно — тело здесь, его сюда могли притащить только змеи, значит, их тут должно быть много. Нам лучше уйти по-добру, по-здорову. Мы оставим ее здесь? Я почувствовал себя очень нехорошо при мысли об этом. Поскольку мы нашли тело, надо...» Толстяк покачал головой. «Даже не думай об этом. Плохая идея дразнить змей». К тому же вряд ли Анин хотела бы, чтобы мы видели ее сейчас. Он вздохнул, отвернулся и тихо пробормотал. Амитапха, я умолкаю. Тут я заметил, что Паньзы все еще смотрит в бинокль. До сих пор, разговаривая с толстяком, я не обращал на него внимания, но теперь увидел, как спотели его руки, и побледнело лицо». Потрясенный такой его реакцией, я наклонился к нему и спросил, что-то случилось? Паньзе опустил бинокль, выглядел он странно, но покачал головой. Ничего. Я взял бинокль из его рук и снова посмотрел туда, где была Аннин, но ничего необычного не увидел. В моей душе появилось смутное подозрение, но толстяк уже спускался с дерева. У меня не было времени копаться в своих сомнениях. Я быстро огляделся и последовал за толстяком вниз. Когда Паньзы спустился, его лицо приобрело обычный нормальный вид. Я не знаю, что произошло, но заметил, как иногда украдкой он оглядывается назад. Паньцзы ничего не объяснял, а я не хотел спрашивать. Думаю, он что-то заметил, но не уверен в увиденном. «Лучше просто не обращать внимания, чем сознательно требовать объяснений, которые могут вогнать меня в еще большую депрессию». «Мы немедленно собрали свои вещи, надели рюкзаки и приготовились уходить». «Сделав пару шагов, Паньзы внезапно остановился». Заметив это, толстяк сразу же поинтересовался, что случилось. Паньзы поднял палец, указывая вперед, затем приложил его к губам, призывая к молчанию. Остановившись, мы были ошеломлены. С той стороны, куда указал паньзы раздавался едва различимый голос, словно неподалеку кто-то шептался. Вокруг было так тихо, что этот слабый звук показался мне очень резким, он был необъясним, ведь мы трое молчали. Я покрылся холодным потом. Прислушавшись, я понял, что звук действительно похож на прерывающийся голос, как будто в зарослях разговаривала женщина. Замерев и задержав дыхание, мы прислушались. Иногда этот звук становился беспорядочным, изменял тембр, напоминая шум ветра. Но листва вокруг оставалась неподвижной. Мне казалось, что я чувствую этот голос кожей, которая сразу покрылась мурашками. И шел он с той стороны, где лежало тело Анин. Толстяк тихо выругался. — Что за сукины дети тут игры играют? Или все-таки эта вонючка стала демоном после смерти и теперь преследует нас? Я сказал, что это невозможно, но, оглянувшись, оценил окружающую атмосферу. Туман, пусть и не такой густой, как раньше, сумрак, призрачные тени — самое место и время для появления демонов. Если это не демоны, то кто тогда бормочет? Растерялся толстяк. «Я вспомнил о Вензинь, которую видел прошлой ночью. Мне как-то ближе была версия, что это не демоны, а загадочная женщина, прячется где-то поблизости. Однако прошлой ночью она не издала ни звука, и вообще я не был уверен даже в том, что это женщина» еще одна вероятность, что третий дядя и его люди, которым повезло спастись, случайно наткнулись на нас. Но с какой стати они вдруг женским голосом заговорили? Мне уже не раз доводилось сталкиваться со странными вещами, и сейчас у меня возникло нехорошее предчувствие странного и необъяснимого. «Мне не нравилось это ощущение». — Вокруг темно, туман все еще густой, сверху какая-то нечисть ползает. Что-нибудь обязательно должно случиться. — Пошли отсюда. Боюсь, что нам не поздоровится, если задержимся здесь. И я обратился к Паньзы. Я что-то запутался. В какую сторону нам надо идти? Паньзы побледнел и указал туда, откуда доносился странный голос. «Проблема в том, что нам как раз надо в ту сторону, в направлении этого дерева». А «Туда? Ты уверен?» Я был ошеломлен и напуган. Паньзы передернул затвор и кивнул. Ошибки быть не может. До того, как сгустился туман, я видел дым в той стороне. У меня в глазах потемнело, я не знал, что ответить, а толстяк коротко выругался и сказал. «Что суждено?» того не избежать. Преграды на нашем пути мешают нам совершенствоваться. Но мы тоже не лыком шиты. Надо просто идти вперед, но быть начеку. И он направился было вперед. Не успел я выматериться, как панзы схватил его за руку и покачал головой. Не торопись, прислушайся внимательно. Что она говорит? Часть третья, глава десятая. Первая ночь. Голос демона из джунглей. — Да что такого может сказать демон? Его слова стоят того, чтобы заплатить за них жизнью? — спросил толстяк, но Паньзы шикнул на него, посоветовав перестать нести чушь и послушать. Видно было, что ему не до шуток. Я до сих пор тоже не обращал внимания на содержание этого дьявольского бормотания. Странный звук настолько напугал меня, что даже мысли не было прислушиваться. Голос был негромкий. Если бы не тишина в лесу, мы ничего не заметили бы, и даже сейчас, стоит мне отвлечься, я перестаю слышать его. Это было похоже, словно какая-то женщина странным голосом что-то бормочет себе под нос». Но когда Паньцзы сказал прислушаться, я сосредоточился и послушно затаил дыхание. Тихий шепот раздавался издалека, звук прервался, но время от времени я различал нюансы. Это было похоже то на тихие стенания, то на монотонное чтение сутр. Но слов разобрать мне никак не удавалось. Единственное, что я уловил, тембр голоса, Постоянно менялся. «Похоже на зов страсти!» — хмуро буркнул толстяк. Паньзы приложил его прикладом по затылку и приказал не говорить ерунду, а я в этот момент расслышал кое-что. «Погодите, что это? Этот голос... Кажется, кто-то зовет меня по имени?» «Зовет по имени? А почему я твое имя расслышать не могу?» «Неполное имя!» «Прислушайся повнимательнее. Оно произносит «Молодой третий господин».» Толстяк прислушался и покачал головой. «Я не мог сказать с уверенностью, что это именно так, но голос, произносивший что-то похожее на мое имя, был странным, нереальным. Оно словно зовет меня по имени. Нет, точно, зовет меня», — категорически заявил я. Ваньзы кивнул. — И сколько женщин здесь могут знать твое имя? Я думаю, душа Анин преследует тебя. Возможно, она винит тебя в своей смерти и не хочет оставаться здесь одна. Она хочет, чтобы мы остались здесь и умерли вслед за ней. Я покачал головой, думая совсем о другом. — Боги, неужели она все еще жива? «Да не может она быть живой!» — отрезал толстяк. «Ты ведь ее на себе тащил, до самого каньона!» Вспомнив об этом, я почувствовал, как замерло сердце. Действительно, смерть Анин была совершенно очевидна, ошибки быть не могло. Я точно видел все признаки своими глазами. «Думаю, душа этой женщины хочет заморочить нам голову», — заявил Паньзы. «Нельзя поддаваться ее зову. Следуйте за мной. Надо найти способ обойти это место стороной. Неизвестно, что там, кроме этого голоса. Может быть, множество змей». «Странно все это и необычно. Нехорошо». Взглянув на толстяка, я спросил его мнение. Он задумался, взвешивая все «за» и «против». С одной стороны, он всегда был любопытен, но когда дело касалось жизни и смерти, мог умерить собственное любопытство и сделать верный выбор. «Мне, толстяку, не свойственный суеверия, но отчасти старший пань прав. Нас слишком мало, и мы уже очень устали. Неважно, демоны это или люди, вступать в драку сейчас не лучшее решение». Однако не верится, что это голос Анин, она бы так не поступила с нами. От его слов мне стало легче. Я не хотел думать о мстительной душе Анин, не знаю, искренне ли он говорил, но меня его мнение устраивало более чем полностью. Что бы это ни было, нам лучше просто убраться отсюда по добру по здорову и как можно скорее. Мы развернулись и пошли прочь, стараясь игнорировать странный звук. Паньзы указывал направление, стараясь обойти странное место стороной. Но мы продолжали прислушиваться. Если это все-таки человек третьего дяди, то мы сможем вернуться, пока не ушли далеко. Не решаясь включать шахтерский фонарь на полную мощь, я прикрыл его тканью, сделав более тусклым, чтобы только видеть на пару метров вперед и не натыкаться на деревья. Хоть мы старались обогнуть ствол дерева, но все равно не отошли далеко, и странный звук все еще был слышен. Мы продолжали осторожно идти, покрываясь холодным потом и стараясь не шуметь». Чем ближе мы были к дереву, тем сильнее казался призрачный шепот. Теперь он все больше казался мне похожим на человеческий голос. Звук был четким, непрерывно повторял мое имя. Да что ж такое! Голос был все ближе, постепенно будя во мне смутные воспоминания из недавнего прошлого. Несмотря на его гипнотическое воздействие, мне казалось, что я уже где-то слышал что-то похожее. И это смутное воспоминание было довольно свежим. Я замер, сделав остальным знак остановиться, некоторое время прислушивался, напрягая память, и, наконец, вспомнил. А на теле Анин не было рации. — Рация? Я сказал, что в снаряжение Анин входила походная рация, и я не видел, чтобы она вынимала ее из кармана. Это устройство было водонепроницаемым, и устойчивым к ударам с удлиненным сроком работы от одного заряда. Возможно, за нами следует кто-то из ее команды. Если накрыть микрофон влажной тканью, разве не будет звук рации похож на этот шепот, задерживая помехи? У толстяка не было опыта работы с переговорными устройствами, но паньзы это было знакомо. Он кивнул. «Молодой третий господин, это действительно похоже на рацию». «Тогда кто пытается с ней связаться?» — спросил толстяк. «Радиосигнал здесь проходит слабо и не может распространяться на большие дистанции». «Но ее тело расположено высоко, там рация может принимать сигнал не только исходящий от источника вблизи, но и из каньона». Если передатчик включен в режим автоматического поиска и ищет принимающую рацию на разных частотах, а ее рация была включена, то она могла принять сигнал. Паньзы у третьего дяди в снаряжении были передающие устройства. Я внимательно следил за тем, как работали с рациями коллегианин в городе Дьявола и неплохо запомнил некоторые технические моменты. Третий господин определенно не брал с собой рации. Если он собирается ворошить песок, то в его планы не входит разделять команду на несколько групп. Как правило, все идут вместе. Радиосвязь используется, когда кто-то спускается в гробницу на разведку, а остальные остаются наверху. — Черт, я забыл, в машинах были передатчики. Может быть, водитель использует ту же частоту для связи, что и команда Анин. Ан Паньзы о чем-то задумался. Возможно, они тоже видели сигнальный красный дым и поэтому пытаются связаться. — Нам нужно достать рацию и попытаться поговорить с людьми, оставшимися в пустыне. — сказал я. — Можем узнать, что они собираются делать. Может быть, они знают, почему третий дядя ушел в болото, не дождавшись вас. Кроме того, связь поможет выбраться отсюда и нам. Толстяк пришел в восторг. Казалось, он действительно устал бродить по лесу. — И чего мы ждем? Раз это не демон и не заблудшая душа, нам не надо проявлять вежливость к духам. Паньзы покачал головой. Торопиться не стоит. Демонов тут, возможно, и нет, зато есть змеи, которые легко спутать с ветвями. Если такая змея нападет в темноте, мы сами станем заблудшими душами. Да, змеи были куда большей головной болью, чем всякая нечисть. Толстяк, вспоминая моменты встреч с ними, потер подбородок, явно жалея, что у него нет с собой огнемета». Было бы неплохо вынести отсюда змеиную кожу, хватило бы на безбедное будущее. А то, кто знает, вдруг тут, кроме пустыни, ничего и нет. Древний город выглядит так, словно в нем нечем поживиться. — Возможно, кожа этих змей не годится в качестве лекарственного сырья, так что не пари горячку, — ответил Паньзы. По мне, так это и не змеи вовсе. — Не змей? А кто? — Моноптерус альбус? Примечание переводчика. Моноптерус альбус — азиатский болотный угорь, рыба из семейства лучеперых, внешне схожая со змеей. Толстяк использует именно латынь, желая показать свою начитанность, осведомленность и нежелание соглашаться с мистическими предположениями панцзы. «Древние говорили, что животные и даже вещи могут стать оборотнями или демонами, если живут долгое время. У меня есть ощущение, что местные змеи способны влиять на сознание людей. Этот древний город и неизвестно, сколько лет этим странным змеям», — объяснил Паньзы свои сомнения. Но их странное поведение легко объяснить, если предположить, что человеческими голосами они заманивают людей, а потом съедают. Если так, то на дереве нас ждет смертельная ловушка, и лучше туда не соваться». Толстяк похлопал его и сказал наставительно. «Ты из старинных романов начитался. Там слишком много феодальных суеверий, которые отравили твое сознание». «Змея — это змея. Даже если у нее высокий IQ, это все равно змея, просто слишком умная. Всего лишь животное. Если эти змеи такие крутые, как ты говоришь, то чего ж они до сих пор ползают, они отрастили себе руки и ноги, чтобы ходить?» Он закатил глаза, обдумывая что-то. «Если подумать, то все животные боятся огня». Можно надеть на меня всю одежду, которая у нас есть, чтобы закрыть кожу, облить водкой, поджечь. Вряд ли змеи бросятся кусать горящего человека. Добраться до рации и спуститься — это всего минуты две, огонь сразу можно потушить, бросившись в болото. А потом что? Добудем рацию и станем голыми бегать по болоту, — рассердился я. «Попробуй использовать голову, не только для того, чтобы в нее есть. Такой трюк слишком сложен. Температура горения спирта довольно высока, ты просто сгоришь заживо. И что нам тогда делать? Ты все еще нужен в качестве носильщика моего снаряжения». «Сгореть заживо не так просто», — не согласился Толстяк. Но Паньзы перебил его. — Одежда на нас из синтетики, водонепроницаемой, но пропускающий воздух. Быстро высыхает, хорошо горит, плохо мокнет и легко загорится даже без спирта. Твой вариант невозможен. Толстяк выругался, а потом вдруг кое-что вспомнил. — Послушайте, может быть, просто разведем костер под деревом, наберем влажных дров, пустим дым и выкурим всех змей? Сейчас толстяк дело говорил, стоило обдумать его предложение. Так в сельской местности избавлялись от крыс. Вряд ли змеям понравится сидеть в едком дыму. Я кивнул, соглашаясь, и немедленно начал собирать влажные ветки. Толстяк обратился к паньзы приглашая помочь нам, но тот схватил его за руку и сказал мне остановиться. Его лицо было перекошено, словно он испытывал невыносимое чувство вины. Глядя на него, я вспомнил, как он был бледен, осматривая тело Анин на дереве. И тут я кое-что понял. «Паньзы, ты там что-то видел?» Он кивнул, не решаясь заговорить, и ответил лишь спустя несколько мгновений. «Я не хотел этого говорить, боялся напугать вас». Но сейчас скажу — с трупом на дереве не все в порядке. Кажется, со смертью Анин не все закончилось. — Да я уже заметил, как ты в штаны наложил, — хмыкнул толстяк. — И что такого ты там увидел? — Я видел, дерьмо, не знаю, как сказать. Только что я видел на дереве... Я видел... Такое ощущение, что Паньзы напрочь позабыл родной язык. «Ты видел, как Анин сидела, скрываясь в листве, и раскачивалась, словно змея?» Внезапно четко переспросил толстяк. «Да, именно так», — облегченно выдохнул Паньзы. Блять, а ты откуда знаешь?» Лицо толстяка было бледно-зеленым, когда он указал куда-то позади нас. «Такого выражения у него я никогда не видел» и немедленно обернулся одновременно с Панзы. В тени дерева рядом с нами, в кустах, стоял силуэт, похожий одновременно и на змею, и на человека. Он не шевелился, словно кто-то присел на корточки, всего метрах в пяти-шести от нас. И оттуда явственно доносился тихий звук рации. Часть третья. Глава одиннадцатая. Первая ночь в непосредственной близости. Нервно сглотнув, толстяк застонал. — Падла! Когда она успела подкрасться? Я инстинктивно отступил назад и прошептал. — Это тот же голос, что мы слышали с самого начала. Но, черт возьми, я думал, что это мы приближаемся к нему, а оказывается, это она подкрадывалась к нам. Говоря это, я заметил, как предательски задрожали и стали подгибаться мои колени. Даже при встрече с Дзунзы я не был так напуган. Сейчас же это была Анин, человек, которого я знал, но даже представить не мог, чем она стала сейчас. Да и не хочу я этого представлять, единственное мое желание — оказаться как можно дальше отсюда но ведь вокруг так темно что даже черты лица существа в кустах рассмотреть не можем не могу с уверенностью сказать что это именно анин в глубине души я упорно сопротивлялся мысли что это она толстяк пригнулся и хотел подобраться поближе с фонарем в руках но паньзы остановил его не делая опрометчивых поступков прислушайся Мы затаили дыхание и услышали, как из листвы над нами доносится слабый, свистящий звук. Эти змеи скрываются на ветвях деревьев, и их очень много. Боюсь, что идея о ловушке с помощью звука была верной. Нас подманивали подойти поближе. Мы застыли. Толстяк осторожно огляделся. Свистящие звуки доносились отовсюду. «Нам пиздец! Вам не кажется, что из нас хотят сделать фарш для пельменей?» — спросил толстяк, поднимая нож. Паньзы, качая головой, схватил нас обоих за шиворот и пригнул к земле. Вынув из рюкзака флягу с водкой и отвинчивая крышку, он сказал, «Ножом ты змеи, напугаешь так же, как своим пуком. Надо применить более эффективную тактику». — Разве ты не говорил, что так легко сгореть заживо? — в ужасе прошептал я. — По мне так лучше умереть от укуса змеи. — Я не предлагаю поджигать одежду, — успокоил меня Паньзы. Он достал из рюкзака брезент, которого хватило, чтобы укрыть нас троих, и облил его водкой. Теперь я понял, что он собирался делать. Это может сработать, хоть мы и делаем такой трюк впервые в жизни. «Крепко держитесь за руки», — сказал Паньцзы. «Не отпускайте. Придется потерпеть, ожоги все равно возможны. Я подам сигнал, и все вместе бежим вперед». Звуки, окружавшие нас, приближались. Мы согласно кивнули. Паньзы, накрыв нас брезентом, чиркнул зажигалкой, подпалил спирт, брезент сверху охватило пламя. Он юркнул к нам и крикнул «Бежим!». Под прикрытием горящего спирта мы бросились вперед, и тут же из-за стволов, окружавших нас деревьев, послышалось громкое шипение змей но нам некогда было следить за ними метров двадцать тридцать мы пробежали так быстро насколько смогли затем спирт выгорел и полыхнул сам брезент паньзы крикнул чтобы мы сбросили его последовав его совету мы стремглав побежали дальше Мчались мы сквозь джунгли, как сумасшедшие, не глядя по сторонам. Я даже не чувствовал боли от раздирающих кожу шипов и хлещущих по лицу веток. Прежде чем остановиться, мы преодолели около мили и, обессилев, присели в высокой траве, тяжело дыша и прислушиваясь к звукам за спиной. К моему удивлению, нас окружала тишина, Ни странного голоса, ни шипения змей. Не верилось, что нам удалось сбежать, но это принесло некоторое облегчение. Хотя тишина была такой, что казалось, в лесу вокруг все вымерло, и это было совсем ненормально. Моя рука была обожжена, я старался на нее не смотреть, но когда дотронулся, почувствовал горячую кожу. В тот момент мне подумалось, что обожженный палец я потеряю. — Похоже, никто не гонится. Наверное, эти змеи тоже боятся смерти, — сказал толстяк. — Старший пань знает свое дело, а я лишь только слышал о таком трюке. И сколько еще у нас брезента в запасе есть? Лицо паньзы потемнело, и он со вздохом ответил — «Нет больше брезента. Только спирт остался. Так что больше такой трюк не пройдет. Уходить надо из этого проклятого места. У нас нет запасных жизней, чтобы рисковать дважды. Хоть звуков и не слышно, змеи еще могут быть поблизости». И он взглянул на компас. Я знал, что панзы прав, а потому, стиснув зубы и тяжело дыша, встал. Паньзы определил направление и немедленно подтолкнул нас вперед. Я посмотрел в темноту позади себя, думая о змееподобной тени, похожей на человека. Неизвестность пугала, но мы все равно больше не осмеливались оборачиваться назад и шагали, тревожно глядя по сторонам и ускоряя шаг, несмотря на то, что силы наши были на исходе. Кажется, усталость накапливалась в геометрической прогрессии, но, определенно, отдыхать сейчас не время. После короткого привала под деревом я почувствовал себя немного бодрее, но сейчас идти было просто невыносимо, хотелось упасть и не вставать. Толстяк впереди тяжело дышал, я шел, ориентируясь на этот звук. Однако в глубине души гнездилось оптимистичное облегчение — Со мной все время что-то случается, но и в этот раз я смог выбраться сухим из воды. Очевидно, что мне сильно повезло. Никогда раньше я не замечал за собой такого невероятного везения. Еле передвигая ноги, я шел так, пока вдруг снова не услышал шорох в лесу. Прямо перед нами опять раздавался странный демонический голос. Мы замерли, ноги словно вмёрзли в землю. Толстяк схватил нас за руки и бросился искать укромное место. Я так устал, что чуть не упал, споткнувшись. Укрывшись, тяжело дыша, толстяк спросил. — Твою ж мать, старший пань, ты как нас вел, что мы вернулись на прежнее место? Паньзы огляделся и переменился в лице. Мы не вернулись. Осмотревшись, я понял, что он прав. Местность вокруг была незнакомая, нет никаких следов нашего пребывания здесь. И лес казался странным. — Хедрена, мать! — выругался Паньзы. — Они не гнались за нами, они нас окружали. Часть третья Глава двенадцатая. Первая ночь. Подлый трюк. — Окружили? Как животные могли сделать такое? — толстяк покрылся холодным потом. — Они меня, толстяка, плохому научат. — Я же говорил, что эти змеи особенные, — сказал пань Цзы. Они даже ловушку голосом устроили, определенно их эволюция ушла далеко вперед. Впереди были слышны звуки, словно множество змей медленно приближалось к нам, но пока еще не было видно движения среди листвы и деревьев. Этот звук казался нам невидимой злой силой, наступавшей неотвратимо, как морская волна. «У меня волосы дыбом встали, и я спросил пандзы». Слышал ли ты от наставников какие-нибудь способы справиться со змеями, древние обряды, ритуалы или амулеты? Откуда? — Паньзы покачал головой. И в древние времена змеям поклонялись как богам. Слышал, как мой дед рассказывал о жертвоприношениях девственниц. — А что-нибудь понадежнее есть? — спросил толстяк. — Где мы тебе тут девственницу найдем? В старину до уму редко сталкивались с ядовитыми змеями, — мрачно ответил Паньзы. «Думаю, действенного способа нет. Нам придется либо умереть, как Анин, либо отступать и отбиваться, как партизаны, блять. Поиграем с ними в прятки, посмотрим, кто кого». И он, указав направление, попросил следовать за ним. Я послушно пошел за ним, но внезапно меня озарило. Сделав всего пару шагов, я остановил остальных. «Погодите, тут что-то не вяжется». Паньзы удивленно посмотрел на меня. Я попытался объяснить. «В их поведении нет логики. Вспомните о Нин. От прямой атаки змеи нет защиты». Стоит им броситься на нас, мы сразу погибнем, им незачем преследовать нас, чтобы сделать своей добычей. Достаточно просто броситься из кустов, и мы трупы. Зачем тогда они проделывают такие сложные трюки с ловушками и преследованием, когда уже десять раз могли нас прикончить? — Что ты имеешь в виду? Поясни. Толстяк никак не мог уловить ход моих мыслей. «У них было множество возможностей убить нас с того момента, как мы вышли из каньона, но мы все еще живы и здоровы. Змеи не похожи на людей, им не свойственны ошибки, они не плетут заговоры, тем не менее их поведение похоже на человеческое. Может быть, дело не в эволюции змей, просто убийство не является их целью». Паньзы покачал головой. «В этом нет смысла. Если убийство не их цель, тогда почему убили Анин? Хотя, может быть, мы для них табу? Подумайте, чем мы отличаемся от Анин?» — предложил я. Они посмотрели друг на друга, и Толстяк удивленно ответил. «Может, дело в том, что Анин — женщина?» — я кивнул. «Вполне вероятно, эти змеи ведут себя неправильно, и мы не можем анализировать их поведение, опираясь на знания об обычных змеях. Не думаю, что тут какая-то мистика, но причины понять не могу. Если мы будем действовать опрометчиво, то можем вляпаться в серьезную переделку». Толстяк нахмурился. «Это одни слова. Что предлагаешь делать? Может, нам и стараться не стоит?» Я покачал головой. «Думаю, сначала надо выяснить, что им нужно, иначе любое наше действие может привести к фатальной ошибке». «Ты действительно тот еще наивняшка!» — усмехнулся толстяк. «Мы не змеи, как сможем узнать их намерения?» Поведение людей предсказать довольно просто, потому что мы представляем, как думает человек, считаем его равным противником. Чаще всего люди проигрывают животным в схватке потому, что недооценивают их уровень интеллекта. Мы должны рассуждать так, словно наш противник человек. Группа враждебных к нам людей убивает единственную женщину и пытается морально измотать оставшихся мужчин. Надо понять, для чего они это могут делать? Мы трое замолчали, раздумывая. Затем толстяк нахмурился и неуверенно сказал. «Может быть, все эти змеи-самки и жаждут нашей красоты?» Вот снова он со своими шутками, но, взглянув на толстяка, я понял, что он не шутил и предположил это на полном серьезе. Внезапно Паньзы вздохнул, вспомнив что-то. — О, молодой третий господин, твое предположение разумно, но, кажется, я знаю, что происходит. Слышали ли вы о лесах, в которых пропадали люди? — Ты... «Имеешь в виду лес призраков на северо-востоке?» — спросил толстяк. «Не знаю, как это у нас называется. Во Вьетнаме такие леса зовут Аконг. Там легко заблудиться». В любом лесу легко заблудиться. Везде свои особенности роста деревьев, почвы. Для кого-то исчезновение в лесу — неблагоприятное совпадение различных факторов, для других — фатальная неизбежность. Но во Вьетнаме ходили страшные истории о живых лесах, где звуки в чаще и тумане заманивали человека в ловушку, словно лес был живым существом. Баньзы разволновался, обрезал лиану и выпил из нее немного воды. К слову, местные жители считали такие леса разумными. Слышал я подобном Есть даже ученые, считающие такое эволюционное развитие сложных экосистем возможным. Чем дольше существует лес, тем сложнее отношение внутри него — Экосистема в целом пытается обеспечить всем необходимым своих обитателей и постепенно превращается в этакий коллективный разум. Но я в это не верю. Слишком уж много гипотез, но мало аргументов. А вот история о том, что стайные животные способны заманивать свою жертву и окружать, я в это верю больше. «Тоже верно», — согласился со мной Паньзы. Похоже, что эти змеи заставляют нас идти в определенном направлении и преграждают путь, корректируя его. Обсуждая этот вопрос, я не мог избавиться от нервного озноба. Слишком уж все происходящее казалось невероятным. Но это вполне логично. Мы не осмеливаемся идти туда, откуда доносится угрожающий звук, не рискуем идти назад». По сути, нами манипулируют. Это похоже на принцип невидимой стены в городе дьявола». паньзы указал в сторону голоса. «Знаете, как волки загоняют свою добычу. Они ставят жертву перед выбором зайти в тупик, например, к пропасти или в болото, или же идти навстречу голодной стае. Когда мы начали обходить дерево, нас также попытались вернуть на нужное направление». С огоньком в глазах он похвалил меня. Благодаря мнительности молодого господина мы не вляпались в тупик, куда нас ведут. Я промолчал, не зная, как воспринимать эту похвалу. В комплименте паньзы звучал скрытый сарказм, а толстяк спросил. — И что нам теперь делать? Может быть, вернуться? — Боюсь, что пути назад не будет, — заявил паньзы. «Если они перекрыли дорогу вперед, почему бы не заблокировать путь назад? Прямо как принуждение к поездке в лянь -Шань. Мы можем только идти навстречу змеям, поскольку уже понятно, что убивать нас они не собираются. Шанс есть. Давайте рискнем, может, прорвемся». Я бы хотел полностью избежать опасных путей в поисках третьего дяди, у которого можно всегда спросить совета, но в настоящее время это было невозможно. Паньзы взял инициативу на себя и предложил пойти напролом. Независимо от того, кто является нашим врагом, нельзя позволять заманить себя в ловушку, где нас может ждать смерть или еще что похуже. Толстяк его поддержал, заявив, что он давно говорил о бесполезности хождения кругами, только зря время тратим. «И так мы начали готовиться». В данных условиях от оружия, что имелось у нас, толку не было. Из ружья паньзы нельзя было стрелять очередями, а прицельными выстрелами палить по змеям в условиях плохой видимости только патроны попусту тратить. Ножи чуть больше эффективны, но стоит лишь раз промазать и верная смерть. Обдумав эту ситуацию, мы решили сделать три факела — Два с короткой рукоятью и один с длинной. Обычные животные боятся огня, и даже большие звери, вроде медведей, не осмеливаются приближаться к людям, сидящим у костра. Пламя поможет сдержать атаки змея и позволит выиграть время для панзы, чтобы тот смог точно стрелять и перезаряжать ружье. В процессе, возможно, поймем, как в реальности выглядит ситуация, в которую мы попали. Принимая такое решение, Паньзы исходил из того, что мы не знаем до конца, кто наш противник. Если все-таки это человек, то, возможно, нападение из засады, но шансов справиться больше. Если же это только змеи, то их нападение со стопроцентной вероятностью закончится нашей смертью. Я тоже сомневался, потому что в самом начале странные звуки были слышны со стороны тела анин, поэтому не стоит провоцировать прямое столкновение. Нашей целью должна быть только возможность выйти из окружения. Иначе можем найти еще большие проблемы на свою задницу». Наконец мы были готовы, зажгли факелы и медленно пошли в том направлении, откуда исходил звук. В наших действиях был один недостаток — в полуночном тропическом лесу яркий свет — это как огромная мишень на лбу для снайпера. Более приметным может быть только танк, который ломится через бурелом. Кроме того, змеи могут воспринимать яркий огонь как провокацию с нашей стороны. Все равно, что зайти в женский туалет, держа перед собой плакат с надписью «Я, тупой извращенец, пришел подсматривать». Шуршащий звук раздавался недалеко от нас, наверное, всего в двух-трех метрах. Все наше внимание сосредоточено на окружающей обстановке и этом звуке. По мере приближения шипения, похожее на шепот, становилось все отчетливее и отчетливее. Теперь этот звук снова напоминал радиопомехи, и голос из рации я даже нервно сглотнул, но пока еще невозможно было разобрать слов, которые я слышал раньше». Вскоре странный звук раздавался уже над нашими головами, и Паньзы поднял руку, прося остановиться. Он поднял голову, чтобы посмотреть, кто издает этот жуткий шепот, но не смог ничего разглядеть. Кроны деревьев здесь переплетались так, что не пропускали лунный свет, пламени факелов не хватало, чтобы осветить большое пространство. Мы видели только черный, как смоль, лиственный покров. Звук шел оттуда, но кто его издавал, увидеть было нельзя. Более того, ветви деревьев здесь переплетались так, что нельзя было понять, со стороны какого из них надо ждать неприятностей. Примечание переводчика. Под описание джунглей в Азисе. Подходит знаменитая лощина черного бамбука, только находится она на юге Китая, а не на северо-востоке. О ней ходит много легенд, и очень часто упоминаются странный туман и не менее странные звуки в этом тумане. И да, люди туда заходят, но не выходят. Это касается не только беспечных туристов. В лощине черного бамбука пропадают вполне себе опытные путешественники и специалисты, причем бесследно. Принуждение к поездке в Ляншань ⁇ это отсылка к роману Вэнь-Тяня Поездка в Ляншань ⁇ где главного героя вынуждают идти определенным путем различные обстоятельства и поступки окружающих.